Глава 13. Человек есть нечто, что следует преодолеть. Фридрих Ницше. Так говорил Заратустра. Матвей. 12 августа 2035. Воскресенье. Матвей пошел сюда скорее по профессиональной привычке. Макман всегда говорил, что хороший журналист должен делать три вещи. Получать альтернативное мнение, проверять факты, И искать новый опыт. И поход к медиуму по пути домой, да еще за полцены по соответствовал всем критериям. Конечно, Матвей не верил ни в демонов, ни в одержимость. Мир, описанный им под гипнозом у Покровского, взялся в голове непонятно откуда, но это был просто мир в голове, живое воображение, не более. Ощущать себя просто тушкой Homo sapiens с темной энергией на борту было неприятно. Матвей сразу решил, что идет к медиуму не на прием, а как журналист. Пообщаться с интересным человеком, пораспрашивать о демонологии, пересказать свою историю и выяснить, встречается ли где-то подобное описание. Если привидевшееся Матвею окажется свежей концепцией, то можно будет даже засесть за фэнтезийную книгу. Несколько раз сходить на сеанс гипноза, записать на видео, перегнать их в текст и потом наслаждаться лаврами успешного писателя. Настя права. «Нужно начинать пробовать себя в литературе по-серьезному и зарабатывать на этом деньги». Настроение поднялось. Матвей шел и фантазировал, как он получает литературные премии, дает интервью популярным блогерам, а коллеги приносят его книги, клянчи автографы. Как Настя с обожанием смотрит на него, ласково называет «Мой Хемингуэй», а в спальне они предаются страстям, как Кони и Оливер из «Любовника Леди Чаттерлей». Он купил кофе на вынос неподалеку от салона «Медиума», осушил его одним глотком и вскоре добрался до места. Это была дощатая пристройка к старому зданию на центральной улице города. По виду она напоминала баню с маленькими окнами. На ней все еще висела табличка прежнего заведения чайного бутика. Чуть ниже была прибита двухсотками новая вывеска, деревянная, с выжженной надписью «Лавка магии Бориса Фадеева». Матвей вошел не сразу. Пару минут он просто стоял и смотрел на вывеску. «Зачем он тут? Какая книга? Какое интервью? Он ведь уже не журналист, а зам Глафреда!» Матвей ощущал острое желание поговорить с Оракулом, но все же мотивация прийти сюда не казалась достаточно веской, словно чего-то не хватало. Наверное, подобные чувства испытывает барбер, когда к нему в кресло садится клиент с тремя волосинками или повар, готовящий для аллергика или вегана. Наконец Матвей решился. Скрипучая дверь взъерошила в ворох металлических трубочек и оповестила о прибытии гостя. В нос сразу ударили терпкие запахи трав и древесины. Пристройка оказалась неожиданно просторной внутри, это было помещение 5 на 5 метров с большой продольной балкой у потолка. На ней висели какие-то обереги, а поперек простиралась надпись древнеславянскими рунами. С балки за всем происходящим наблюдала чучело совы с краснеющими огоньками камер в глазах. Посередине комнаты стоял круглый деревянный стол с четырьмя резными стульями, а на нем хрустальный шар и пластмассовые светильники в виде свечей. По потолку раскинулась новогодняя гирлянда, которая едва ли удавалось полноценно освещать лавочку. На стенах были прибиты полки. На них стояли колбы с зельями разных цветов, толстенные книги в кожаных переплетах и из странного вида каменные деревянные фигурки языческих башков. Стена, которая примыкала к дому, была кирпичной. На ней висели деревянные щиты, тоже испещренные рунами. Вдоль нее тянулась стеклянная витрина с магическими сувенирами и пакетиками с травами. В этой же стене была металлическая дверь внутрь дома, к которой вели ступеньки. Дверь открылась и по ступенькам тяжелой поступью сошел хозяин лавки. Грузный мужчина лет 50, лысый, в очках с подклеенной скотчем толстой оправой. Матвей же увидеть кого-то более впечатляющего в вычурной мантии или, на худой конец, в черной рясе. Но Борис Фадеев был одет в заношенную бежевую футболку с растянутым воротником, шорты из полощевки с десятком карманов и видавшие виды резиновые сланцы. От него пахло потом и алкоголем. Даже Матвей в своей черной рубашке и черных брюках больше походил на специалиста по эзотерике, чем этот кабанчик. «Кого я вижу?» — воскликнул медиум. «Не как это мой братишка пожаловал!» Голос его был невнятным и скрипучим, как у бабы-яги. Оракул был пьян в дугу. «Здравствуйте. Меня зовут Матвей Карпов. Я из редакции. Хочу позадавать вопрос про вашу работу. Оплачу как полноценный сеанс». Мужчина молча стоял возле стола и улыбался самой широкой улыбкой, пристально разглядывая гостя. Лицо его было отечным, взгляд блуждал, но при этом он пребывал в странном возбуждении. В глазах горела озорная искра, а волосы были злихватски взъерошены. Вы же Борис Фадеев? Может, присядем? предложил Матвей. Не, братишка, я не Брис Фадеев. Да и ты, не Матвей, как там тебя? А кто же вы? «Я тоже демон!» «В каком смысле? Тоже!» — изумился Матвей. В другом случае он бы уже развернулся и ушел, но это тоже зацепило его. Все было сказано резко и безапелляционно, точно так же, как и сам Карпов выпалил подобное на приеме у Покровского. «Ты знаешь!» Конечно, это был трюк Фадеева. Ведь, по сути, всякие экстрасенсы и ясновидящие собаку съели в деле манипулирования. Он просто выбивает Матвея из зоны комфорта. Сейчас будет применять всякие техники НЛП и Эриксоновского гипноза. Нужно быть на чеку. Может быть, он даже нарочно изображает опьянение. Не знаю. Знаешь, хитро подмигнул медиум. Нет, нужно уходить. Я передумал. Я пойду, пожалуй. До свидания, пробормотал Матвей. Он развернулся и пошел к двери. Ну его, такой опыт и проверку фактов. Макмон хорошего-то никогда и не советовал. Если уйдешь, то про демона своего не узнаешь, не узнаешь, который внутри тебя сидит и с профессорами про наш мир болтает. Матвей застыл, не в силах сдвинуться с места. Как? Как он это делает? Садись, братишка, потолковать надо. Матвей сидел за столом и рассматривал хрустальный шар. Падеев принес две чашки с каким-то бурым отваром и грузно полюхнулся напротив. «Откуда вы узнали про мою историю?» — спросил Матвей. «И про то, как я ходил к Покровскому?» «У нас, демонов, разум улья. Хайв-майнд, во! Ха-ха! <связь> как социальная сеть, не дать не взять. Даже в спрятанном за разумом человека состоянии мы читаем друг друга как книгу. Знаем, у кого что происходит, все ведаем». — У нас на всех одни глаза, одни уши, одни мысли, ну, в вашем мирском понимании, людском. — У нас? — Да, братишка, только у нас в Тверско-Тверской области я еще пятерых чувствую, таких, как мы с тобой. Ну, ты, я и еще пятеро. Семь, ну, ты понял, но один кто-то освободился сегодня ночью, но кто-то еще пришел, новенький». А по всему миру у нас, о, десятки, может, даже сотни. Это только сейчас. А ведь мы существуем всю человеческую историю. Да и раньше, наверное, существовали. Не верю. Не веришь? Знаю. Но вот пришел же сюда. Я сюда пришел интервью взять. Интересное. За полцены. Да по пути домой. Считайте, мимо проходил. Дай, думаю, загляну. Ну, в голове, конечно, тоже всякое крутится. Этого не отнять. «На самом деле ты сюда пришел, потому что должен был прийти именно сюда, потому что тебя сюда тнуло, потому что энергетика у нас одна, большая, общая. Даже когда я вот эти открываются, то все фиолетовым заливает. Видел? Это как раз наша энергия разливается, образует. Сгустки, круглые и летает. Такая она, царит в нашем пространстве». — Это в том пространстве, где нет языка, образов, мыслей и прочего, понятного человеку? — Ага. — Ну так если у вас там речи нету, слов нету, ничего такого, что нам привычно, то почему ты сидишь передо мной? Болтаешь тут, пьяный в дрободан, а, медиум херов, как это происходит-то? Мы же типа спим в сознании. Матвей поймал себя на мысли, что уже второй раз за сегодня он откровенно хамит и чувствует злобу. Первый раз произошел в больнице, когда он наехал на пенсионеров. Это было не свойственно его мягкому характеру. Да, Матвей терпеть не мог пьяных, они всегда вызывали у него смесь отвращения и страха. Но обычно он избегал даже разговаривать с ними, а тут вдруг и ни с того ни с сего пошел в атаку. Пока только вербальную, но внутри колокотала такая залихватская уверенность, что Матвей разглядывал лицо медиума и размышлял, куда будет бить, если придется. «Ну, повезло так все невозмутимо ответил Борис. Он растер руками лицо, фыркнул, и тут его речь стала куда стройней. «Правда, в последнее время все чаще так везет. Что хозяин мой допился до чертиков? Вот допился до чертиков-то, почему говорят? Вот, сознание затуманилось, и я могу себя проявлять. У тебя подобное с гипнозом было. Маленько вдохнуть свободы дали». Борис отхлебнул бурый жижи и поморщился, заметно погрустнел. Спевается, конечно, в последнее время мой Борис», — наконец произнес медиум. «Поэтому все чаще я сюда, в сознание выглядываю, как мышка из норки. А сегодня вот братишку своего увидел. ты это братишка, не со мной, нет?» У Матвея резко заболела голова, в ушах зазвенело, к горлу подкатил ком, он едва сдержал рвотный позыв. Отпустила. «Зацени, что умею!» — воскликнул Борис. Он простер руку к хрустальному шару и от того повалил белый дым. Словно водопад, дым медленно скатывался с шара. Красиво освещенный, он бежал по столу, вниз и окутывал ноги Матвея. «Вот что у меня Бориска умеет! Сухой лед называется! Вещь!» «Реальные-то способности есть у нас какие-то, у демонов? Может, мы кастовать что-то можем, как в РПГ?» Матвей старался, чтобы его вот тон звучал иронично, а голос насмешливо но себя было не обмануть. То, что говорил пьяный медиум, то, как он это говорил, начинало вызывать неподдельный интерес. «Ну, что-то умеем, конечно. У нас энергии-то дофигища, но придется поднатужиться, потому что большую часть времени она скована человеческим разумом. Да и мантия нашего, демонячьего пространства, постоянно взаимодействует с нами, ворует у нас эту энергию». Настолько оно хочет вернуть нас всех в себя, загнать. Ты, наверное, особенно сильно должен ощущать это, потому что я вижу в тебе энергию, и она самая-самая большая. Так а зачем мы там нужны? Ты же говоришь, что там ничего нет. Соответственно, нет и эмоций, планов, стремлений. Кто нас назад тянет? Какой-то отец демонов сидит и по сыновьям скучает? Матвей опять попытался добавить своему тону ощутимую долю сарказма, но получился какой-то истерический взвизг. «Или может там в пространстве начальник всея негатива живет, а мы как работники в отпуске, он хочет нас к работе вернуть?» Фигурально выражаясь, отец демонов — это лишь сгусток энергии, невообразимого размера и мощи, он просто стремится к равновесию. Нас из него вырвали. Когда яма открылась, отщипнули кусочек. Вот он и хочет, чтобы мы обратно попали. Что-то близкое по принципу к человеческим законам сохранения энергии. Фадеев встал и начал расхаживать по салону. Матвей из-под следил за ним, нахмурив брови. Медиум возбужденно продолжил. «Даже когда мы спим в подсознании, этот сгусток энергии влияет на нас». Вот что я подметил. Наши человеческие сущности рано или поздно стремятся к изучению эзотерики и паранормального. Вот Борис мой, например, он же раньше сеошником был, вебмастером. Видел листовку-то, наверное. Это он по старой памяти до сих пор ключевики выписывает везде. То есть ты не всегда медиумом был. До 30 Боря работал в СЕО. Потом край». «Сейчас запил. Все у него плохо. Друзья все отвернулись. Человек трагической судьбы. Чувствует он, что внутри не свободен, и увлекся вот всякими магическими явлениями. В общем, ищем мы подсознательно способы попасть обратно». «Ну так ты разобрался, как открывать эту кротовую нору? У вас же или у нас же тут что-то вроде клуба по интересам, и все изучают и мистику. Почему вы обратно не попадете?» Во-первых, большинство из наших даже не знают про свою природу. Это ты случайно узнал, кто ты есть. Пойми, это неодержимость. Мы, демоны, не вселяемся в какого-то смертного. Мы им рождаемся. Ты и я, мы паранормальные сущности в теле человека. Ты паришь в эфемерном пространстве, но тебя в один момент привлекает к смертному. Ваши энергии резонируют, как камертон, и пуф! Ты уже орущий младенец в мире людей, и теперь тебе с этим жить. Долго-долго жить. То есть Борис твой не знает о тебе? Мне кажется, он лишь догадывается. По сути, я и есть этот мой Борис. В первую очередь, мы люди, и это отдельная проблема. Ни один из нас, будучи в сознании, не пойдет на то, чтобы освободиться, потому что это страшит. Я больше скажу, нам легче, используя разум Улья, помогать другим демонам освобождаться, но не самим себе. Чем больше демонов вернутся в пространство, тем меньше оно будет тяготеть над остальными, и тем легче им будет жить в мире смертных, в облике смертных. Такая вот круговая порука. Открой нору для другого, облегчи свою людскую участь. Но даже тут затык». «Люди, во-первых, не хотят убивать других людей-демонов, а во-вторых, даже если решаться, то не могут их найти. Наша же паранормальная составляющая задавлена сознанием, а когда прорывается наружу, то у нее очень мало времени, чтобы освободить себя или других. Это так удручает!» Борис горестно покачал головой и опять начал интенсивно тереть лицо. «Я-то вообще эти норы ямами называю, не знаю». — продолжил медиум. — Я много чего изучил, ну, Борис в смысле, и я с ним. По факту, чтобы открыть яму, есть два способа. Первый — помереть. Человек умирает, телесная оболочка исчезает, энергия освобождается и возвращается в наше пространство. Всякие полторгейсты, душ там, вся мишура мистическая отсюда и происходит, потому что реально встречается такое освобождение демонической сущности. Оно проявляется и люди его видят, причем все человеческое существование это длится. И уже обросло легендами, мифами, даже киношки всякие снимают про нас. Зачем мне умирать? Я как бы не хочу. Но тогда есть другой способ. Я в этом тоже шибко-то не секу, но если подумать... Энергия у нас негативная? Негативная. Мы так-то во многом виноваты перед людьми, много бед в человеческой истории натворили. «Свойство есть у нас такое — толкать людей не на тот путь. А сколько всяких опасных вещей изобрели, мы же еще себя проявляем, когда способы возвращения ищем, от массовой культуры для шифрования в ней наших знаний до оружия, способного отправить по разным мирам кучу народа. Создатель интернета — наш, масоны — наши, опенгеймер, но ты понял». Медиум задумался, шумно сглотнул и продолжил. А вот если про подлинную человеческую сущность говорить, то все люди в глубине души очень хорошие. Очень. Вот смотри, они даже когда все штуки-то придумывают свои, мифы, легенды, фольклоры и прочее, в них есть один важнейший элемент. Что-то хорошее, что добро побеждает зло. Да, это основа всех историй. Путешествие героя, в ходе которого он побеждает все плохое ради всего хорошего. Именно. Ты только подумай, какая у людей вера, не только религиозная. Как истово они, зачастую не имея ничего позитивного в своей жизни, идут к Богу, делают правильные поступки, и как им это помогает. И волонтерство, донорство, благотворительность — все сюда. Это же непостижимо для нас точно так же, как и для людей непостижимо наше пространство за мантией. Слушал бы и слушал. Только какое отношение это имеет к ротовым норам? Прямое. Ты выводы делай. Если мы попадаем в этот мир, когда негатив сталкивается с негативом, то, по идее, тебе нужно позитив столкнуть с позитивом. И все. Как это? Позитив с позитивом. Но вот найди эту девчоночку, которая тебя сюда затянула, и сделай какой-нибудь make love, not war. Не знаю. Проблему ее реши какую-нибудь, женись на ней там. «Любовь постройте. Я не знаю, что у людей может быть такого самого позитивного. Подумай, покумекай. Может, спасешь ее откуда-нибудь. Может, она в беду в какую попала. И главное, сам при этом попробуй хоть немного проникнуться. Человеческим добрым нравом, так сказать. Породишь в себе душу, вернешься домой. Если ты такой умный, чего сам-то отсюда не свалишь?» «Ну, второй способ мне уже не попробовать. Я в мире людей оказался так же, как и ты. Столкнулся с человеком одним, и наши энергии переплелись. Меня выкинуло сюда в восемьдесят шестом году, но человек того нет уже в живых, поэтому не могу я свою методику опробовать». «Помереть не пробовал?» — язвительно спросил Матвей. «Тут такое дело. Борис у меня не дохнет вообще. Он пытался. Правда пытался». Не получается. Отталкивает меня наш мир. Медиум показал пальцем наверх. Зачем ты я здесь нужен? Может, как раз для того, чтобы тебя подтолкнуть с твоей могучей энергией. Моя-то малюсенькая, у! А у тебя у Борис замолчал и остановился у полки с книгами, сосредоточенно рассматривая их. Матвей наконец сделал первый глоток бурды, поднесенный Фадеевым. Оказалось, невероятно вкусно. Дым от шара рассеялся. На улице снаружи все замолкло, словно она опустела. Только вдалеке слышался гул машин. «В общем, не берет меня ничего», — наконец сказал Борис. «Может, тебя возьмет». «Это, конечно, клево все. Честно, тебе бы книги писать с такой фантазией. Но суть в том, что не верю я тебе вообще. Дохнуть вот, прикинь, не хочу, не тянет совсем. Что бы там Покровский не говорил про суицидальные мысли. Не хочу». Матвей жадными глотками осушил чашку. — И девчонку какую-то мифическую искать тоже не хочу. Я даже не знаю, что за девчонка, где она, что там с ней. Да и знал бы, не пошел. У меня вообще-то невеста есть, и не верю я тебе. Матвей сидел и сжимал чашку так, что пальцы побелели. Взгляд его был тяжелым, ноздри раздувались, на лбу проступил пот. — Это легко все поправимо! Фадеев вернулся на свой стул и пристально посмотрел в глаза Матвею. В нашем деле главное, чтобы человеческая сущность осознала. И ты это сделал. Ты знаешь, кто ты на самом деле. Если не хочешь убивать себя и искать и убивать других людей нашей природы, то попытай счастье хотя бы с поиском соумейта. Тебе станет легче. Найдешь ответы на все вопросы. Девчонку-то я, конечно, тоже не чувствую. Не из наших она. Да и со мной энергии никакой не связано. Но зато у меня есть разум улья я хорошо помню момент, когда ты сюда попал в десятом году. Я так-то подольше твоего тут живу, поэтому застал. И место это могу указать, а дальше сам. Именно ты будешь чувствовать девчонку, потому что при твоем рождении Соулмейту достался солидный кусок демонической энергии. Этот же кусок, по сути своей, заряд для детонации. Идет время, когда вокруг Соулмейта окажется не один, а несколько демонов. Он рванет, что бы это ни значило, и отправит тебя домой. Борис извлек из кармана в шорт листок и ручку, начал что-то записывать. — Ты втираешь мне какую-то дичь! — воскликнул Матвей. — Соулмейт и демоны похожи на полюса магнита. Соулмейтов тянет к демонам, за свою жизнь они частенько встречают нас на своем пути. Медиум игнорировал гостей и усердно вспоминал что-то, выписывая на бумагу. «А что, слабо меня сейчас убить?» — истерично взвизгнул Матвей. «Освободишь меня?» «Нет, я с удовольствием свернул бы тебе шею», — ответил Борис. «Вот только это глупо. Так я освобожу лишь тебя. А потом что? Меня в тюрьму посадят?» Фадеев усмехнулся и посмотрел белыми глазами сквозь Карпова. «Зато в салоне я могу встречать десятки других демонов и передавать им знания. Ты, конечно, самый мощный из нас!» «Но я-то уникален. Оптимальная стратегия. Слышал про такое?» Медиум закончил чиркать трясущимися руками и протянул записку. «На вот, адрес. Если надумаешь, что пойдешь и отыщешь». «Ага, ща. Метнулся прямо». «Теперь про твое не верю. Что мне сделать, чтобы доказать, что наша беседа не обман?» «Да ничего. Я сижу и слушаю пьяного шарлатана», — Матвей сжал кулаки. «Как там я у Покровского говорил?» Мы же не иксмены, чтобы кому-то способности демонстрировать. — Ну, немножко-то можно, наверное, — подмигнул Фадеев. — Смотри, это тебе не трюк с сухим льдом. Борис растопырил пальцы и прикоснулся к столу. Стол начал дымиться и потрескивать. Матвей почувствовал резкий запах сжёного дерева. — Ты, главное, за меня не переживай. Это просто доказательство. За Бориску тоже не переживай. Он живучий, как таракан. Даст Бог, свидимся. «Бывай, братишка!» Борис рухнул в обморок. От его тела по полу побежали мелкие язычки пламени, словно блуждающие огоньки, на болотах затеяли стометровку. Пожар, грибницей распространялся от лежащего медиума, заползал на стены. Его очаги гроздями рассредоточились по щитам, лавки, балке и полкам. Полыхнула рыжим облаком какая-то скалянка, осыпав Матвея осколками. На столе тоже распустились дышащие жаром цветы огня. Едкий бурый дым мгновенно заполнил лавочку. Кашляющий Матвей бросился на пол в попытке поймать хоть малейшую частичку воздуха, но это не помогло. Глаза резало, как от лука, ничего не было видно, дым скребся в носу и хватал за горло. Матвей почувствовал, как деревянный пол задрожал и пошел волной. Сверху раздался оглушающий треск, затылок обожгло. Могучим ударом.